Второй танковый корпус СС атакует. К моменту вывода из боев за Харьков корпус Хаусера уже понес существенные потери, ослабившие его ударную мощь. Лидером контрнаступления должна была стать вторая танко танкогренадерская дивизия СС «Дасрайх». На 17 февраля «Дасрайх» располагал только 20 боеготовыми танками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 Она не выбивалась из ряда соединений, ставших резервами, остановившими советское наступление. Жестоко побитая зимой 1942 года, она была выведена в Голландию и после переформирования возвращалась на фронт. Для контрудара во фланг 6-й армии было решено использовать прибывающий Тотенкопф, И выведенный из боя Дасрайх, последний должен был начать наступление, не дожидаясь сосредоточения всех выделенных для контрудара сил. Навстречу эсэсовским дивизиям должны были наступать сороковой и сорок седьмой танковые корпуса 4 танковой армии ГОТА.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 Усиленный танками и артиллерией полк Deutschland дивизии Das Reich начал наступление в одиночестве. Полк der Führer дивизии к началу наступления еще не прибыл, а части дивизии Totenkopf только начали прибывать в район Краснограда, когда Deutschland уже ушел на юг к Перещепину.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 Несмотря на контратаки и необходимость преодоления минных полей, которыми Шестая Стрелковая дивизия предусмотрительно прикрыла фланг Шестой армии, наступление развивалось успешно. К конечной цели первого дня наступления перещепено и мосту через реку Орель, передовой отряд немецкого наступления вышел уже после наступления темноты. Мосты само Перещепино были захвачены внезапной атакой, оборонявшие мост не ожидали увидеть немецкие танки в тылу 6-й армии. В течение ночи все части до Срайха собрались в Перещепино, до Новомосковска оставалось менее 40 километров. Блицкрик не терпит промедления, и уже в 5.00 утра 20 февраля наступление продолжилось. И уже в 14.00 был установлен контакт с 86-м пехотным полком 15-й пехотной дивизии северо-западнее Новомосковска. Глубокий обход 15-го стрелкового корпуса не обескуражил командование 6-й армии. В 1943 году контрудары во фланг перестали вызывать шоковое состояние у советских командиров.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 Первый гвардейский танковый корпус должен был к исходу 21 февраля овладеть Синельниково. Советские командующие уже выучили старую истину. Победа в маневренной войне достается стороне самыми крепкими нервами и до последнего момента висит на волоске. Никакие охваты и обходы не могут априори считаться окончательным выигрышем. Окружающий может завтра сам оказаться в окружении. В течение 20 февраля эсэсовцы Дасрайха отбивали многочисленные атаки на Перещепино и Новомосковск, сами часто переходили в контратаки. Эффективную поддержку в отражении атак соединений 6-й армии оказали пикирующие бомбардировщики. К вечеру 20 февраля эсэсовцы контролировали Всю местность вокруг Новомосковска. Следующей задачей Дасрайха стала железная дорога между Новомосковском и Синельниково. Она должна была быть возвращена для использования в качестве коммуникации и снабжения. Части Тоттенкопфа все еще двигались по дороге из Краснограда в Перещепино, и Дасрайх вновь должен был действовать в одиночку. Потери в ходе 75-километрового марша из Краснограда оценивались как умеренные. В танковом полку числились боеспособными 27 танков ПЗ-3, 8 танков ПЗ-4 и 3 командирских танка. Немецкое наступление постепенно набирало обороты. Основные силы Тоттенкопфа исключая задействованный в создании заслонок к западу от Харькова полк Туле, сосредоточились в Краснограде 20 февраля. Не дожидаясь подхода частей Тоттенкопфа, лидирующая в немецком наступлении дивизия «Дасрайх», ночью 21 февраля начала наступление в направлении Павлограда. Немцам удалось прорваться через боевые порядки 101-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии и уже к 10:00 выйти к Павлограду. Три волны пикирующих бомбардировщиков обрушились на город. Затем на окутанные дымом позиции двинулись гренадеры при поддержке потянувшихся танков дивизии Дас Райх. К 16:00 вся южная часть города была в руках наступающих. К утру 22 февраля полк дерфюрер установил контроль над большей частью Павлограда. К 21 февраля командующий 6-й армией Харитонов уже начал оценивать положение как серьезное и направил 1 гвардейский танковый корпус на уничтожение прорвавшегося противника в Павлоград. Однако остальные соединения 6-й армии должны были наступать. 25-й танковый корпус по-прежнему нацеливался на Запорожье. Несмотря на все трудности продвижения Тоттенкопфа по пятам Дасрайха, постепенное прибытие частей дивизии Эйке позволило высвободить занимавшееся прикрытием фланга наступление части. Тем самым Наметилось смыкание так называемых клещей корпуса Хаусера и 4-й танковой армии за спиной вышедших к Днепру частей 6 армии Юго-Западного фронта. После вывода с позиций на фланге дивизии полк Deutschland был задействован для атаки на Синельникова. Уже к 14.30 22 февраля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 с 11-й гвардейской кавалерийской дивизией в резерве, 184-я, 219-я и 350-я стрелковые дивизии, 201-я отдельная танковая бригада. Однако решительных результатов в атаках на Лейпштандарт кавалеристы и пехотинцы группы Соколова СВ не добились. К 27 февраля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 Оборонялись остатки 168 пехотной дивизии. Собственно, 167-я пехотная дивизия занимала 30-километровый фронт севернее железной дороги Люботин-Полтава. Примыкая левым флангом к 167-й пехотной дивизии, а правым к 320-й пехотной дивизии оборонялся полк «Туле».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 Эта задача была возложена на танковые корпуса армии «Рыбалко» ПС. Реально пришлось выполнять ее 15-му танковому корпусу. Корпус с 111-й стрелковой дивизией, 368-м истребительно-противотанковым полком, сосредоточился в Медведевке, примерно в 25 километрах к северу от Кигичевки.